Глава девятая. Между тем, кабриолет снова покатился по разбитой дороге вдоль бесконечной стены по роду. Аббат Мурэ молчал и, подняв глаза, следил за мощными ветвями, которые высовывались из-за стены в точной руки спрятавшихся там гигантов. Из парка доносился шум, шелест крыльев, трепет листьев, треск веток, ломавшихся по чьими-то прыжками, вздохи гнувшихся молодых побегов. Ташно дыхание жизни проносилось по верхушкам древесной чащи. Порою, когда крик какой-нибудь птицы напоминал смех человека, аббат отворачивался с некоторым беспокойством. Забавная девчонка, говорил доктор Паскаль немного опустив вёжи. Ей было 9 лет, когда она попала к этому язычнику. Брат Жан Бернер разорился, уж не знаю там от чего, малютка воспитывалась где-то в пансионе, когда отец её покончил с собой. была она уже настоящей барышней, весьма учёной, читала, вышивала, умела болтать и бренчала на фортепиано. И как ейка же была! Я видел, как она приехала в ажурных чулочках, в вышитых юбочках, в воротничкочках, манжетах, вся в оборочках. Да нечего сказать. Надолго хватило этих оборочек. Он стал смеяться. Кабриолет наехал на большой камень и чуть не опрокинулся. Не достаёт только, чтобы у моей таратайке колесо сломалось, вся мерзительная дорога. пробормотала. Держись крепче, милый. Стена всё ещё тянулась. Священник прислушивался. Понимаешь, снова заговорил доктор. Продус его с солнцем, камнями чертепалохом может за один день целый туалет извести. В 3-4 приёма он поглотил все прекрасные платьица девочки. Она возвращалась из парка чуть ли не голой, а теперь одевается точно декарка. Сегодня она ещё была в сносном виде. Айной раз На ней только башмаки да рубашка, и ничего больше. Ты слыхал? Весь по роду ей принадлежит. Как только приехала, на другой же день завладела им. И живёт там. Закроет Жан-Берна дверь. Она выскакивает в окно. Всегда ухитряется ускользнуть и бродит себе неизвестно где. Она там всякую дырку знает. И делает в этом пустынном парке всё, что ей в голову взбредёт. «Послушайте, дядюшка», — прервал его аббат Муре.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 В всякий раз, когда мне приходится бывать в этих местах, я заглядываю к ним. Но вот Кабриалит выехал из выбоен и наровное место. Здесь стена параду загибалась, теряясь из виду где-то вдали, на гребнях холмов. В том мгновении, когда аббат Муре повернул голову и бросил последний взгляд на серую ограду, непроницаемая строгость которой в конце концов начала необъяснимо раздражать его, в это самое мгновение послышался шум, точно кто-то сильно потряс ветви деревьев.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 сказал доктор Паскаль. Она бежала за нашей коляской. Этой маленькой лесной фее ничего не стоит прыгать по кустам. В свою очередь, он закричал: "До свидания, малютка. До чего ж ты выросла, коли можешь кланяться через стену?" Тут смех усилился, берёзы наклонились ещё ниже, и с них наверх коляски полетели листья. "Я ростом с эти деревья, а падающие листья мои поцелуи". Голос её по мере удаления оказался столь мелодичным,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 Если б все твои прихожане походили на этого декаря Жан-Берна, тебе не часто приходилось бы беспокоиться. В конце концов, ты сам захотел навестить его. Ну, будь здоров. Как только что-нибудь заболеет, посылай за мной, всё равно хоть днём, хоть ночью. Ты ведь знаешь, всю нашу семью я лечу бесплатно. Прощай, дружок.